И без хитросного, как ребёнок человека. Конечно, это чепуха, но всё-таки жаль. Горелов решительно повернул направо, прошёл мимо четвёртого и пятого проходов, которые должны были обследовать Матвеев и Белоголовый, и углубился в следующий, шестой. Скоро Горелов заметил, что вода вокруг него становится мутнее. А свет фонаря всё более окрашивается в жёлто-оранжевый цвет. На дне, сначала в ожбинных и выемках, потом и на ровных местах появился ил плотный, слежавшийся. С каждым шагом толщина илистого слоя всё возрастала, и поднимавшиеся под ногами облачка становились всё гуще. А течение мелькнуло в голове Горелова.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 сваливались в комки ила, тут же таявшие, не доходя до дна. Горелов не обращал на это внимания. В нем возрастала уверенность, что именно здесь нужно искать Шилавина. Он протискивался между выступами стен, перелезал через обломки скал. Голова его горела, пот заливал лицо, дыхание становилось тяжелым, прерывистым. Из оранжевой мглы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 Задыхаясь, он осмотрелся и, подняв глаза, увидел вдруг над своей головой свод. Его вид поразил Горелого. Свод был не гранитный, черный, матово поблескивающий под лучами фонаря, а серый, как будто из сырого цемента, с большими неправильной формы выбойными. Казалось, время еще не успело сгладить их резкие линии,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 в том же положении, в каком был придавлен, сорвавшись с обрыва, Горелов сделал усилие, чтобы приподняться, и сейчас же, вызнеможение, опустился, кажется, раненый. Несерьёзно должно быть от удара э, выступ телефона, что делать? Толстый ли слой ила надо мной? Надо вызвать на помощь. Сам не выберусь. Слабость еще больше охватила тело, голова опустилась в липкую теплую лужицу крови. Горелов закрыл глаза и несколько минут лежал без сил и без мысли. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу» — донеслось откуда-то невнятное бормотание. «Надо позвать на помощь», — вернулась Горелову прежняя мысль. Но не хватило сил, чтобы произнести хотя бы слово. Горелов мог только прислушиваться к этим непонятным звукам, которые, казалось, рождались в шуме крови, бившейся в висках. Бормотание вдруг прекратилось, но звон в голове оставался. Горелов попытался заговорить. — Алло! — слабо и глухо прозвучало под шлемом. — Алло! — Горелов! — Горелов! — Горелов! «Говорит Горелов!» Он замолчал и прислушался. А ответа не было. «Не слышат. Слишком тихо. Надо громче», — подумал Горелов, «стараясь успокоить себя». Помолчав минуту и собрав силы, он крикнул, как ему казалось, во всю мочь. «Товарищи! Ко мне! На помощь! Меня засыпало!» «Обвал!» Изнуренный этим усилием, он вновь замолчал и с бьющимся сердцем долго прислушивался. Безмолвие безграничное, нерушимое царило вокруг. С закрытыми глазами неподвижно лежал Горелов. Медленно возвращались мысли. «Не слышат!» Почему? Испортилось радио. Что же делать? Что теперь делать? Мысль работала всё сильнее и настойчивее. Бу-бу-бу-бу. Глухо донеслось опять откуда-то снизу. Горелов в испуге приподнял голову, оторвал её от шлема. Непонятные звуки прекратились. Горелов был теперь уверен, что это не галлюцинация. Не шум, не стук крови в голове, как ему раньше казалось. Нет. Звуки шли откуда-то извне, снизу, словно кто-то или что-то живёт, шевелится, производит какую-то работу под ним, Гореловым. Он долго затаив дыхание прислушался, но тишина стояла невозмутимая. Горелов устало опустил голову.